В следующий понедельник, узнав от Майкла, что наутро Фляр с Китом приезжают домой, Сом сказал, «Я давно хотел познакомиться с этой частью света. Нынче к вечеру поеду туда на автомобиле и завтра привезу их. Фляр, ничего не говорите». Я извещу ее из Мэттлфорда. Там, я слышал, есть отель. Да, я очень неплохой, сказал Майкл. Но он, наверное, будет переполнен. Ведь завтра начало скачек. Я предупрежу по телефону. Для меня номер найдется. Он позвонил. Номер для него нашелся. Кто-то другой его не получил. Выехал он часов в пять, узнав от Ригза, что ехать предстоит два с половиной часа. С утра погода была типично английская, но к тому времени, как они достигли Доркинга, прояснилось, стало приятно. В течение многих лет Сомс почти не заглядывал в ту часть Англии, которая лежала за прямой линией, соединяющей его имение на реке, центром Лондона. И так как в этот день он был менее обычного озабочен, то мог даже заняться более или менее объективными наблюдениями. Местность, конечно, пестрая, бугристая, неисправимо зеленая и совсем не похожа на Индию, Канаду или Японию. Говорят, меньше чем полторы тысячи лет тому назад здесь были чаще вереск болото что тут будет еще через полторы тысячи лет опять чаще вереск болото или сплошной громадный пригород как знать как знать он где-то читал что люди будут жить под землей а по воскресеньям вылезать на поверхности, дышать воздухом, летая на собственных аэропланах, ну, что-то не верится. Англичане не смогут прожить без открытых окон и хорошего сквозняка и, по его мнению, играть в мяч под землей. Всегда будет душно, а в воздухе просто невозможно. Те, что пишут пророческие статьи и книги, Всегда забывают, что у людей есть страсти. Он пари готов держать, что и в 3400 году страсти англичанина будет играть в гольф, ругать погоду, сидеть на сквозняках и изменять текст молитвенников. И тут он вспомнил, что старый Грэдман сильно постарел, Надо подыскивать ему заместителя. По управлению имуществом семьи делать в сущности нечего. Нужна только абсолютная честность. А где ее найдешь? Если она и существует, установить это можно только путем длительных экспериментов. К тому же человек должен быть молодой. Сам он вряд ли долго протянет. И, подъезжая к Биллинсхерсту со скоростью сорока миль в час, он вспомнил, как старый Грэдман вез его со скоростью 6 миль с вокзала Пэддингтон на парк Левин. Ехали в наемной карете, в ногах была постелена мокрая солома. И было это лет шестьдесят назад, когда сам старый Грэдман был двадцатилетним юнцом Пытался отрастить баки и целые дни писал круглым канцелярским почерком. Столб, на нем дощечка пять дубов Ни одного дуба не видно, но ну и гонит этот Рикс. Он не сегодня-завтра опрокинет машину, сам жалеть будет. Но велеть ему ехать тише, как будто и недостойно, «В автомобиле нет ни одной женщины». И Сомс сидел неподвижно. Лицо его выражало легкое презрение, своего рода страховка от собственных ощущений. Через пулбора зигзагами вниз, по мостику, через речку, в совсем незнакомую местность. Непривычный вид. Справа и слева плоские луга — Зимой тут, конечно, будет болото. На лугах темно-рыжий скот, и черный с белым, и розово-пегий, а дальше, к югу, высокие холмы необычного голубовато-зеленого оттенка, будто внутри они белые. Выходы мела то тут, то там. И, наверное, на холмах есть овцы, Отец его всегда почтительно отзывался о южноанглийской баранине. Очень хорошее освещение. Все серебрится. Красивая, в общем, местность. Здесь чувствуют, будто тело становится легче, и голова не такая тяжелая. Так вот, где обосновался его племянник этот Молодой человек Джон Форсайт. Ну что ж, бывает хуже. Очень своеобразно. Точно такой местности он как будто не видел. И нехотя из присущего его натуре чувства справедливости, Сомс одобрил их выбор. как этот Трикс бьет машину на подъеме. А подъем-то трудный. Мелькают разработки мело разработки гравия, поруши травой холмы, полоски леса в низинах, сторожка у ворот парка, потом большой буковый лес. Очень красиво, очень тихо, живого, Только деревья, развесистые деревья. Очень тенистые, очень зеленые. Дальше какая-то большущая церковь и нагромождение высоких стен и башен. По-видимому, замок Эрнду. Мрачный, тяжелый. Чем дальше от него отъедешь, тем наверное, красивее он выглядит. Потом опять... Через реку, и опять в гору, и дальше во весь дух, в Наттлифорд. И вот отель, впереди море. Сумс вышел из машины. Когда обедают, уже начали, сэр. Одеваться полагается, да, сэр. Сегодня балл маскарад, сэр, по случаю скачек. «Тоже затея. Ставьте мне столик, я сейчас приду». Когда-то он вычитал в старинном романе, что отличительный признак джентльмена умение одеться к обеду в 10 минут, и притом самому завязать себе галстук. Он это твердо запомнил. Через 12 минут он сидел за столом. Уже кончали обедать. Одеты все были, как обычно. сон съел не спеша, поглядывая в окно назад и расстилавшееся за ним море. Он не питал неприязни к морю, не то что фляж. Недаром он семь лет прожил в Брайтоне и каждый день ездил на работу в Лондон. То было время, когда его покинула первая жена Брайтона. И он старался забыть свой позор. Странно, почему этот позор всегда достается в удел тому, кто обижен. Людей восхищает безнравственность, сколько бы они не утверждали обратное. Покинутый муж, покинутая жена вызывают пренебрежение. Что это? Остаток дикости в человеческой природе или просто реакция против официальной нравственности судей и духовенства и так далее. Нравственность иногда уважают, но официальную нравственность нет. Он читал это во взглядах людей после своего несчастья. Убедился в этом во время процесса против Марджори Феррер. выходит, что люди прибегают к защите закона, но втайне недолюбливают его, так как он обязывает. Та же история и с налогами. Без них не обойтись, но когда есть возможность, не заплатить, то от чего же? После обеда он сидел в почти пустом салоне, курил сигару и просматривал иллюстрированные журналы.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 И тут же напечатанные имена их и прочие признаки Царства Небесного на земле. Остальные гости, верно, расфуфыриваются для балла, как сказал бы Майкл. Подумать только, в их-то возрасте и рядиться. Но дураков на свете много, это он давно знал.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 Только вряд ли фляр заинтересует такая примитивная картина, как владение бедных фермеров. Журнал выпал у него из рук. Он загляделся в широкое окно на засыпающие цветы. Немного уж, наверное, лет ему осталось прожить. Говорят, теперь живут дольше, чем раньше.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 В старости начинаешь страдать от чувства, что недостаточно всем насладился. Ну вот, например, коровы, игрочи и хорошие запахи. Почему это, когда стареешь так близко и нужна становится природа? Впрочем, флер, она, наверное, никогда не будет нужна. Ей нужны люди.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 Пойти посмотреть, а потом спать. Во время кругосветного путешествия с флёд он часто высовывал нос на палубу и смотрел, как танцует. Странное это занятие в наше время. Шинни, Чарльстон, ужас. Он вспомнил танцкласс, где маленьким мальчикам его обучали польки, мазурки, манерам и гимнастике. И бледная улыбка поползла у него по щекам. Мисс Ширс, маленькая старушка, обучавшая его и Венифрид, да она умерла бы на месте, доведись да ей дожить до современных танцев. Старые танцы петь презирают. Он, по правде говоря, и самых раньше презирал. Но по сравнению с теперешними ходить взад и вперед и дрожать в коленях — это все-таки были танцы, да. Взять хоть шотландский матлот, где надо было вертеться, подвывать. Или старый голуб под песню «Джон Пиль молодец».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 И все такое. А жить-то не живут. Все только думают, как бы пожить. Музыка джаза смолкла. Потом опять созвучала. Он встал. Взглянуть одним глазом и спать. Зал был расположен где-то в стороне. Солнце.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 Лер в своем костюме из картины Гои. Виноградного цвета платье, сбор винограда, разлетается от колен, лицо почти касается шейха. Лер. И этот шейх, этот мавр в широком белом одеянии, чтобы не застанать, Сомс закашлялся. «Это пара. Так близко и словно ничего для них не существует, как и Рен с Бастини. Так она с этим Джоном». Они именовали его и не заметили за внушительной фигурой феи. Сомс. Старался не потерять их в движущейся, снующей толпе. Вот они опять близко. Глаза их почти закрыты. Он еле узнал их. А над легкой косынкой, прикрывающей ее плечи, глаза Джона глубокие, напряженные. А жена... жена его где?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 Неужели никогда не кончится эта проклятая мелодия? Не кончит танцевать эти двое, которые с каждым тактом словно все теснее прижимаются друг к другу. И от боязни быть замеченным, Сомс повернул прочь и стал медленно подниматься к тебе в номер. Взглянул одним глазом. «Довольно, довольно!» Оркестр на набережной перестал играть. Публика расходилась. Огни гасли. За окном шумело. Должно быть, подходил прилив. Сомс тронул рукой крахмальную сорочку там, где болела. И замер на месте. Верь.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 Как бы не так, как бы не так, не допустит он никогда. И мрачное самообладание, которое только два или три раза в жизни изменяло ему, и всегда с плачевным результатом, опять изменило ему на мгновение. Так что всякий, кто вошел бы сейчас в полутемный голый номер отеля, счел бы его за безумного. Припадок сезон.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 Что будет Венера? Не прикасаться к богине, злобной, ревнивой, с пустыми темными глазами. Он прикоснулся к ней в прошлом, и она ответила ударом. Не прикасаться, не прикасаться владеть наболевшим тревожным сердцем. И просто ждать, что будет.